Глава тридцать первая Сказбуш поморщился. Вам сказано за работу. А то раскаркались под руку. Не получается, поинтересовался Коган. Над чем ломайте свою НКВДшную голову? Церковь, ответил Сказбуш тоскливо. Мое дело шпион ловить. Коганов выявлять, а я тут. Заново переживаю распад СССР. Помните, как одни члены Политбюро стали владельцами крупнейших банков, тем самым сохранив власть, но вдобавок получив возможность не таиться с оргиями на правительственных дачах? Другие вовсе не оставили власть, а лишь перестроились, как члены Политбюро КПСС. Ельцин, Алиев, Шварнадзе. Кто-то не стал перекрашиваться в демократы, остался верен, вроде товарища Зюганова или Ампилова. Теперь по тому же сценарию проводим церковников. «А золото церкви?» Он усмехнулся наивности министра финансов. «То же самое, что и с золотом партии». Уже выданы лицензии на открытие всех новых трёх банков. Как раз проверяю. Не знаю, кто их возглавит. Сами владыки или подставные, но это будут крупные банки. Сто тысяч МММ. Не вывернуло бы столько кошельков у нищих и убогих, сколько сумела церковь. Это будут гиганты. с которыми старым банком придется считаться. Коломеец подсаживался то к одному, то к другому. Мне показалось, что он чем-то сродни мне, тоже не находит места в напряженной работающей команде. Но когда я заглянул в его листки, увидел, что министр культуры хоть и не Геббельс, но идеи Кречета притворяет в жизнь довольно умело, виртуозно даже». Учитывает человеческие слабости, в том числе такие чувства, в которых люди признаются очень неохотно. Увидев мои внимательные глаза, вздохнул. Пока взрыва нет, потому что даже амазмедики всю правду не разнюхали. А что, знают? Только то, что исламу дали больше свободы. Каждый ощетинивается уже только потому, что исламу дано столько, сколько и церкви. Народ зъеится. С исламом слишком долго воевали. Это верно, вздохнул я. Вы знаете, я родом с Украины. Подобная проблема возникла там в период войн с Польшей. Их дружба-вражда отдалась столетиями. Поверите ли? Поверю, ответил я без улыбки. А потом Польша сумела наложить лапу на Украину, подчинила. Начала теснить православную веру, насаждать католицизм. И тогда часть украинцев приняла католическое вероисповедание, но приняли только лучшие и худшие. Первые, потому что увидели преимущество католицизма, правда, незначительное. Вторые, из угодливости перед сильными, по натуре своей подлой, желающие получить преимущества перед земляками, упорными в родной вере. А вот подавляющее большинство украинцев шли на кровь и муки, только бы не уступить веры своей православной. Не потому, что она лучше, а потому она лучше, что своя. А католицизм плох уже тем, что ляхи католики. Я невесело засмеялся. «Что не мешает им люто ненавидеть москалей, хотя братья, поверю. Коломеец подумал, вдруг оживился. Кстати, а здесь есть золотое зерно. В давнем споре России с Украиной первая сразу получит колоссальное преимущество. Почище, чем месторождение нефти, которых на Украине нет. Как это, спросил я, хотя уже догадался, что имел в виду министр культуры. А то, что Украине труднее отказаться от православия. Слишком долго вела борьбу за выживание с турками да татарами. Те силой принуждали к исламу. А с другой стороны, Украину теснили поляки со своим католицизмом. Так что Россия сразу обретет статус не только наибольшего благоприятствования для всего исламского мира, но и сюда потекут золотые реки Арабского Востока. Здесь ведь колоссальная... невостребованные мощности. Здесь космические корабли, здесь сверхсовременные самолеты, здесь гениальные умы, которым не достает только малость денег, чтобы явить всему миру чудеса, как в технике, так и в медицине, и, словом, всюду. И все это будет принадлежать исламскому миру. Он повторялся, многие повторялись, Но я понимал, что эти несчастные души, взвалившие на себя такой страшный груз, трепещущие под грузом ответственности, и должны повторять и повторять одни и те же доводы, пока сами не поверят, пока не срастутся с ними, пока эти непривычные идеи, хотя и верные, войдут в их мир и приживутся там. «Нашему миру», — согласился я. Он вытер мокрый лоб, сказал убеждающим голосом, словно репетировал на мне речь, «Ведь это все равно будет Россия, только не сегодняшняя жалкая, а могучая, и не просто могучая, а снова идущая во главе могучего лагеря пусть не социалистических стран, а намного более сильных и сплоченных, я сказал с нарочитым сомнением в голосе. Ну так, сразу во главе. Во главе, возразил он живо, и я понял, что министр культуры к схватке за идею готов. Краснохарев при всей углубленности в бумаге Все видел и все замечал, не поднимая головы, пробурчал. Вы там того? Китай, учтите. Китай — это страна. Там китайцы живут. Учитывайте Их как муравьев. Если не попрут, Коломиц внезапно хихикнул. Старый анекдот вспомнил. Спрашивает золотая рыбка хохла. Говорит, три желания, все исполню. Подумал, отвечает, хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Будет сделано, отвечает золотая рыбка. Что еще? Подумал хохол, почесался и говорит. Хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Сделаем, говорит рыбка. Теперь давай третье. Последнее желание. Опять хохол думал, морщил лоб. Наконец говорит. Хочу, чтобы Китай напал на Финляндию. Тут уж рыбка не вытерпела, спрашивает. Что ж тебе фин такого плохого сделали? А ничего, говорит хохол. Зато китайцы по москалям туды-суды, туды-суды. «А в самом деле, Филин, сычуч, как при новом раскладе сил с Китаем то Забайкалов нехотя поднял голову, оглядел на смутным после долгого сидения перед экраном компьютера взглядом. На его и без того обрюзгшем лице, полном презрения к недоумкам, появилось отвращение. Мутные глазки из-под тяжелых век оглядели нас так, будто нас прислали помыть пол в коридоре, а мы тут умничаем, как вся прислуга. Мне стыдно, — пророкотал он, словно далеко за городом прокатились последние отголоски грома. — А что? — обиделся Коломейц. — Соотношение сил изменится в мире. Дурак тот, кто не воспользуется... что-то хапнуть под шумок в неразберихе. Забайкалов снова неторопливо смерил его взглядом с головы до ног, будто прикидывал, где у того мозг, какого он размера и в каком месте находится. — Вы ведь государственные люди. А говорите, как люди с улицы. — А что? — спросил Кламеть. — А что не так? Он оглянулся за поддержкой на Краснохарева, но тот хранил слоновью неподвижность и молчание, Забайкалус сказал с великим отвращением. Эти же умельцы, которые подвигают к нашим границам танки, и время от времени запускают в уши тупых обывателей какую-нибудь... Дрянь вроде угрозы со стороны Китая или еще что-то подобное. А Китай только потому и остался цел и сравнительно силен, что по его древним законам, которым 10 тысяч лет, ни один китайский солдат не должен находиться вне китайской территории. Так Китай жил тысячи и тысячи лет. С чего бы он вздумал менять такую доктрину? или, как вы говорите, дипломатическим языком, хапануть под шумок, если она доказала проверку временем. Давно исчезли более молодые империи Египта, Монголии, Македонии, Парфянское царство и всякие там хетты, вавилоняне и римляне. Это они время от времени расширяли свои империи так, что гибли от обжорства, а Китай живет. как раз только потому, что ни одного китайского солдата нет на чужой территории. Коломеец хлопал глазами, но обиды на его лице не было. Он министр культуры, ему в политике ошибаться можно. Да и вообще, как я заметил, он был человек необидчивый, а свои ошибки признавал сразу и охотно. А Краснохарев, который больше политик, чем культурник, Подвигался, сказал задумчиво, из этого можно сделать вывод неоднозначный. Ну-ну, мы подорвались, когда расширились до безобразия, это понятно теперь. Это можно было спросить у китайцев, мы с ними дружили. Коломить сказал ничуть не обескураженный, а еще лучше у хетов, римлян, македонцев. «Верно», — сказал Краснохаев веско, — «но мы задним умом крепки. Однако подорвется и тот, кто напирает на наши границы». «Верно, Филин Сычевич?» Но Забайкалов уже набрасывал очередной текст секретного договора, а на недоумков, которые мыслят на уровне нормального человека, просто не обращал внимания. Громко и очень настойчиво зазвонил красный телефон. Все начали оглядываться друг на друга, а тогда Краснохарев, как самый старший, поднял трубку. Алло, Степан Викторович послышался в напряженной тишине командный голос. «Как идет работа?» «Продвигается», — ответил Краснохарев осторожно. «Вот Коган интересуется, какую ветвь принимать, шиитскую или суницкую?» Голос произнес с неодобрением, «Когану только броскол внести!» Ислам был един, пока один еврей запамятовал его имя. Нарочно принял ислам, придумал монетизм. Правильно я назвал? и тем самым расколол исламский мир так, что начались драчки между собой и сразу прекратили победное наступление по всему миру. С этим определимся позже. Для исламского мира важнее, чтобы пала еще одна твердыня христианского мира, чем то, кто построит мечеть первым. Думаю, у нас будут представлены те и другие. И править легче, когда они не вместе. Между прочим, сунниты и шииты, как бы не враждовали, но это грязня собак в стае. Когда же появляется христианский волк, то все псы дружно бросаются на волка. В тишине щелкнуло. Краснохарев некоторое время почтительно держал трубку возле уха, потом положил с великой осторожностью. Когда массивно повернулся к нам, взгляд был полон государственной строгости, а мне почудилась в нем строгость толы. Кречет явился взвинченный, как после короткого, но злого боя на ринге. Краснохарев почтительно положил перед ним список. Вот ряд товарищей, которых можно рекомендовать по тем критериям, как вы хотели. В коррупции незамечено. Кречет быстро просмотрел, против некоторых фамилий ставил галочку или знак вопроса, против других — два или даже три. Иные вычеркивал решительно и жестко. Мирошниченко неслышно скользнул в кабинет, положил справа от президента стопку с бумагами, Почтительно ждал, пока президент наложит визу, заглядывал через плечо. А почему не привлечь этого ну героя, который был бомбил афганских повстанцев из своего суперсовременного самолета, не глядя, с высоты десять тысяч метров, да и то ущитрился дать себя сбить? «Все-таки звезду героя не снимает». «А этот!» — проворчал кречет. Он, наконец, заметил бумаги. Пальцем проверил их толщину, вздохнул, его рука быстро забегала, оставляя подпись, но я видел, с какой скоростью его глаза сканируют текст. «Который политик?» Человек бы, а тем более профессиональный и военный, после той неудачи с обороной Белого дома пустил бы себе пулю в лоб. Зато сохранил бы уважение. А так он тут такое разведет и по судам затаскает. Не, это он уже себя показал. Да и цену той звезды они оба, он Брежнев, снизили, скажем так. Мирошник одним глазом заглядывал в список. А вот этот, третий снизу, он силен, кричит брезгливо, качнул головой. Нет, этот подонок не подойдет, хотя как политик хорош, умен, изворотлив, говорить умеет, по трупам близких пройдет и бровью не поведет. Лучше бы, конечно, этого, как его, ну, внука того мужика, что Польшу делил с Гитлером. а потом начинал войну. Он всегда стоял на парадах возле Сталина по правую руку. Или по левую. Словом, рядом. И этот не то что псевдоним, даже фамилию знаменитого деда не взял. Хотя это помогло бы в карьере. Сам всего добивается, подлец, чистюля. Но к нам сам не пойдет, респектабельность бережет. Мирошниченко оглядел себя с недоумением. Весь от Кардена, Версачи и еще других престижных фирм, хоть вместо манекена застекло витрины. А чем мы не... Ну, вы, понятно, будто под мостом ночевали, но есть же здесь и приличные люди. Репутация у меня не та, — объяснил кречет с улыбкой. А теперь, значит, и у вас подмучено. Склонность к авантюрам... Наличествует уже в том, что со мной якшаетесь. К ним прислушивались. Забайкалов от своего стола пробудел глубокомысленно. Это сейчас. А другие ломают голову. Не проявили ли мы прозорливость, поставив все на такого черного коня? — Почему коня удивился? — кричит. «Не могу же президента назвать лошадкой, да еще темной», — объяснил Забайкалов. «Вот знаете ли, разные ассоциации возникнут даже не у футуролога, а конем в самый раз», — кречет, сказал понимающе, «Мол, на таком пахать и пахать, а он в президенты пролез». «Ладно, я вам всем припомню. Итак, что у нас с главной операцией?» — Церковь собирается устроить грандиознейший из праздников, — сказал коломиец осторожно по поводу двух тысяч лет со дня рождения Христа. «Праздник — Праздник! Недобро улыбнулся, кречет. — Мы все в дерьме по уши, а им праздник. Страна голодает, а они фейерверки будут пускать. Но с кадилами они у них вместо шутих пасту свою благословлять. Черт, само слово-то вот какое оскорбительное паство! Стадо, которое пасут. Поп, это пастух, пастырь по-ихнему. А мы, овцы, агнцы. Что хошь с нами делай? А это что? А сводка? Что за черт? Цифры верные. Перепроверенно поклялся Миршниченко. Хорошо. произнес кричит с угрозой, забегали. Вот и говори, что все зависит от общественной формации, а от личности ничего. Стоило только по стране узнать результаты выборов, как производительность труда увеличилась почти в полтора раза. А в министерствах и прочих шарашкиных конторах пятеро. Мичуринцы. Страх тоже двигатель экономики. По крайней мере, варье приструнит. Настоящих воров это не остановит. Но присмиреют любители тащить чужое, чувствуя безнаказанность. А таких у нас 99%. Забайкалов пересел за стол к президенту, слушал, сказал ракочущим боском. Господин президент, На мой взгляд, все еще недостаточно говорить о целях НАТО. Рекламу женских прокладок за день вижу раз двенадцать, а выступление наших пропагандистов, скажем так, разъяснения, услышал только однажды. Очень важно твердить, что если в средние века войны еще могли начинаться за идею, за веру, за отвоевание гроба Господня, то в практичный двадцатый век воевали только по причинам экономическим. Нужна территория, нужна нефть, нужны природные богатства других стран. Россия — самая богатая природными ресурсами страна в мире. У нас самая громадная территория. Нефти больше, чем в арабских странах. Золото и алмазов больше, чем в ЮАР. Леса, да ладно, сами знаете. А под боком голая Европа, где нет ни одного дерева, которое росло бы само по себе, не было посажено человеком. и где уже давно нет ни угля, ни нефти, ни черта нет. А вот Европа посматривает на наши земли голодными глазами. Америка же подзуживает, поддерживает деньгами, войсками, сколачивает военный союз и спешно, пользуясь нашим временным упадком, спешно продвигает свои армии к нашим границам. — Это надо твердить. — Твердить? — Я прослежу сам, — пообещал Кречет. — Господин президент, стоит упомянуть про уверение НАТО не нападать на Россию. Понятно, что намерения и интересы здесь расходятся, и тоже понятно, чему натовцы отдадут предпочтение — обещанию не нападать или все же жажде захватить наши богатства. — Спасибо, кивнул Кречет. Их обещание не нападать слишком напоминает мне нашу молодость, когда постепенно раздеваешь какую, и все твердишь, что ей нечего опасаться, что не трону, что это просто так. Уже совсем разденешь, а все успокаиваешь, что не трону, мол. Да, согласился Забайкалов. Теперь нас поимеют похлеще, и я свы, Латон Тарасович, ту спелую дуру. Кречет поморщился. Он общался не только со спелыми дурами, но лишь пожал плечами. Я что, я по-благородному. наш свет выключал, как было принято. А нас поимеют с коком, у всех на виду, всей Европой. А то и всякими там Япониями, Мексиками и даже Кореями. Не так ли, Степан Бендерович? Что вы там стоите у дверей, как сирота? Коломейц развел руками. «Да, под подъевреевую Когана. Вопрос к нему есть, а у него живот схватило, убежал. Под... под... чего, не понял, кричит. Коломейц огляделся по сторонам, приглушил голос. «Не могу же сказать, что поджидаю. Как-то неловко по отношению к коллеге. Вдруг обидится? Не скажешь, но обидится. С министром финансов шутки плохи. Вдруг зарплату задержит». Как шахтером. А с НАТО вы гадостно правы, Платон Тарасыч. Серость и тупость наступают по всему миру. Чего стоит, когда НАТО высаживается то в Африке, то в Сербии, то в Албании? Да, волнения утихают, наступает покой. Не скажу могильный, но покой сытого тупого скота со жвачкой во рту. Американский покой силой навязан всему миру. Беда в том, что таких же ленивых в любом народе все же большинство. А большинству без разницы, какая власть, какая вера, как отечество называется на этот раз. Лишь бы жвачка, лишь бы работать поменьше, а получать побольше. Меня страшит, что и у нас в России, если поставить этот вопрос на голосование... На референдум, как теперь говорят, то простой народ может проголосовать за то, чтобы отдать всю страну Америке. просить ее высадить у нас, миротворческие силы. Малые при демократах голодаем так же, как голодали при коммунистах. А вот хоть американцы наведут порядок. Забыли, что наводить порядок призывали еще Рюрика. а потом то немцев, то французов, то евреев. От стола справа донесся мощный вздох Яузова. — От коганов все беды! Кстати, где он носится?